«Ракочи, вы должны это посмотреть». «Нет, спасибо», — ответил тот вяло. «Я не знаю, как вы это делаете, но это самый лучший трюк, какой я когда-либо видел». «О, а что сейчас случилось?» На дисплее была Лесли. Лорд нажал кнопку. «Это моя подруга Лесли», — с тоской сказала я. «Это картинка с прошлой недели. Вы видите, там позади нее это Мелеборн-стрит, а сэндвич от «Пред and Менджер». А это шоп вы видите? Моя мама всегда покупает там лак для волос. Мне вдруг ужасно захотелось домой. А вот эта часть от такси. Это своего рода карета, которая ездит без лошадей. Что вы хотите за эту коробочку? Я заплачу вам любую цену. Нет, действительно, это не продается. Он мне еще нужен. Пожав плечами, я, с ожалением, закрыла чудо-коробочку, телефон и снова опустила его на место в корсаже. Ни секунды раньше открылась дверь, и граф с Гидеоном вернулись в комнату. Граф, довольно улыбаясь, Гидеон скорее серьезный. Теперь ракочу поднялся со своего стула. Гидеон бросил мне испытывающий взгляд, на который я упрямо ответила. Неужели он подумал, что я за это время куда-нибудь сбежала? Хотя так бы ему было бы и надо. В конце концов, он толдычил мне, что я в любом случае должна держаться около него, а сам при первой же возможности оставил меня одну. «И понравилось бы вам пожить в двадцать первом веке, лорд Бромтон?» – спросил граф. «Обязательно! Какие великолепные идеи есть у вас!» – сказал лорд Бромтон и хлопнул в ладоши. «Это было действительно очень увлекательно!» «Я знал, что вам это понравится, но вы могли бы спокойно предложить бедному ребенку стул?» «О, я и сделал это, но она предпочла лучше стоять!» Лорд Бромтон доверительно наклонился к нему. «Я бы действительно очень охотно у вас выкупил этот серебряный ларчик, дорогой граф». «Серебряный ларчик?» «Мы, к сожалению, должны попрощаться», — сказал Гидеон несколькими шагами, пересек комнату и стал передо мной. «Я понимаю, я понимаю, 21 век, естественно, ждет», — сказал лорд Бромтон. «Сердечная благодарность за посещение. Это было удивительно увлекательно. Я могу только присоединиться к этому». «Я надеюсь, что мы будем еще раз иметь удовольствие», – сказал лорд Бромптон.